Клятва преступления – религию, незаконнорожденность, семью, беспорядок – порядок. В работе 18 брюмера Луи Бонапарта Маркс определил отношение пролетарской революции к буржуазному государству. Он впервые формулирует вывод о необходимости слома победившим пролетариатом старой государственной машины. Анализируя этот вывод Маркса, Владимир Ильич Ленин писал, В этом замечательном рассуждении марксизм делает громадный шаг вперед по сравнению с коммунистическим манифестом. Там вопрос о государстве ставится еще крайне абстрактно, в самых общих понятиях и выражениях. Здесь вопрос ставится конкретно, и вывод делается чрезвычайно точный, определенный, практически осязательный. Все прежние революции усовершенствовали государственную машину, а ее надо разбить, сломать. Этот вывод есть главное, основное в учении марксизма о государстве. В ходе работы над 18-м Брюмера Маркс отчетливо осмысляет главное отличие своего учения о классах и классовой борьбе. И до него буржуазные историки, в частности Гизо, признавали существование классовых противоречий. В письме Вейдемейру 5 марта 1852 года Маркс явно определил коренную особенность своих выводов. «Что касается меня, — писал он, — то не мне принадлежит не та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, не та, что я открыл их борьбу между собою. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты — экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего. Первое, что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами производства. Второе, что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. Третье, что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. После долгого вынужденного затворничества Карл, выкупив из ломбарда сюртуки штиблет и вышел впервые на улицу. Он хмурился от яркого света и глубоко вдыхал влажный, дымный, как всегда в столице Англии, воздух. От многодневного пребывания в четырех стенах у Карла кружилась голова. Он снял шляпу с квадратной тульей и широкими полями, радуясь прикосновению свежего ветерка к густым волосам. Было воскресенье, Унылый конец английской недели – день, предназначенный не только Лютером, Кальвином, но и английским парламентом для чтения Библии, размышления о грехах и их искуплении. Более ста лет назад особым парламентским декретом в Божьи дни были воспрещены под угрозой строгих кар всякие общественные увеселения, зрелища, музыка, танцы. Праздники Лондон казался обустошенным, как в средневековье, эпидемией оспы или великим пожаром. Театры, против которых беспощадно боролся Кромвель, ненавидящий их как потеху презренной аристократии, все еще несли на себе клеймо пуританского проклятия. Вышедшие из подполья в эпоху реставрации королевской власти, они, однако, никогда не смогли вернуть себе привилегии шекспировской поры, и безропотно подчинялись в середине XIX века парламентским гонениям, имевшим почти двухсотлетнюю давность. В день отдыха закрыты были все, без исключения не только магазины, читальни, но и рестораны. Зато в этот день особенно бойко торговали пивные. Заглянув в одну из них, Маркс увидел за столом с кружкой пива в руке Эрнеста Джонса, с которым был дружен последние годы. Алло, Кару. «Очень рад вас видеть! Садитесь, дружище!» На чистом немецком языке весело приветствовал его Джонс, один из вождей артистов, чартистов, известный поэт и замечательный оратор. «Кончили ли вы книгу, ради которой ведете столь отшельническую жизнь? Не желая нарушать вашего творческого уединения, я не заходил к вам довольно долго. Надеюсь, вы подвели хорошую мину под негодяя Бонапарта. Никому это не удастся лучше, нежели вам». Кстати, известна ли вам резолюция, вынесенная на нашем митинге в национальном зале? Джонс вынул из кармана печатный текст и прочел его не без пафоса. У него был чистый громкий голос и энергичная жестикуляции Митинг с ужасами и отвращением встретил победоносное узурпаторство Луи Наполеона, узурпаторство...